Глава 16. Ленни. Перерыв все ниши, ящички и прочее, мне удалось отыскать несколько экстренных пакетов питания. Эта находка была просто вау, как хороша. Вкупе с аптечкой это может оказаться очень славный тандем. Я почти по максимуму укомплектована. Жаль, никакого стрелкового лазера нет или ножа. Хотя стрелковым оружием я и пользоваться-то не знаю как. Нужно собрать всякие полезности и убираться вон. Чтобы смастерить что-то наподобие рюкзака, пришлось распороть одеяло. Погрузив в импровизированный заплечный мешок аптечку, еду и тряпочки, оставшиеся от разодранного одеяла, и второй комбес отправилась искать выход из капсулы. Дверь закрывалась на небольшой механический затвор. Умно! Часто при падениях электроника перестает работать. С простым, на первый взгляд, замком, Я провозилась довольно долго. Здесь была непривычная система, при которой сначала надо было оттягивать затвор и, удерживая, начинать поворачивать ручку. С тихим капсула разгерметизировалась и открылась. Медленно выглянула наружу. Были сумерки. Не знаю, утро или вечер. Вокруг были серые, в неровном свете, камни. Огромные глыбы вокруг, во все стороны сколько хватало глаз и света. Осторожно вылезла из капсулы, чуть не подскользнувшись на мокрых от росы камнях. Будем надеяться, что это утро. Да, пока я черепаха покидала свое неожиданное транспортное средство, небо немного посветлело. Ноги в больших ботинках соскальзывали. Там, где я могла спокойно поставить ногу в обычной ситуации, валорские ботинки требовали от меня более вдумчивого передвижения. Отойдя немного от капсулы, смогла разглядеть тормозные парашюты. Как славно, может мне удастся что-то еще полезное из этого урвать? Вот только беглый осмотр показал, что канаты у парашютов слишком толстые, я даже отпилить такой не смогу. Похожая же печальная ситуация была с тканью парашютов. Ну, конечно, это же для тяжелой спасательной капсулы, а не для спорта. О чем я думала? Пока скакала вокруг капсулы, Над горизонтом поднялось небольшое белое солнце. Роса на камнях почти сразу высохла. Ой-ой, кажется, днем будет жарко. Не желая потом останавливаться, намотала одну из тряпок на голову, что, предполагаемо, должно спасти ее от перегрева. Подняв свои нехитрые пожитки в самодельной сумке, двинулась в сторону большой скалы, примеченной на востоке. Просто потому, что в той стороне был хоть какой-то ориентир. Во всех направлениях вокруг только камни по всему горизонту. Старалась двигаться быстро, насколько хватало сил, но боль в ребрах, неудобная одежда и шлепающие по спине углы аптечки страшно мешали. Но поторопиться стоило. С каждой минутой, как солнце поднималось выше, ярко-голубая спасательная капсула с белыми полосами становилась все более заметной на серой поверхности ландшафта. Преодолев весьма приличный кусок пути до ориентира, начала спотыкаться и поскальзываться. Очень хотелось пить, а с левой стороны, где запеклась кровь возле уха, страшно чесалась. При очередном переползании через булыжник рука соскользнула и отцарапалась. Сердито зашипев от боли, разозлилась на саму себя. Еще на практике нам постоянно напоминали – следите за целостностью кожных покровов. Это было одно из важнейших правил, наряду с балансом жидкости. А я так глупо себя подставляю. Кровь привлекает хищников, порезы стимулируют раздражение, а у нас тут жара. Прелестно. Пришлось сделать быстрый привал, скрывшись в небольшой расселении между двух валунов. Смазала царапины обеззараживающей мазью, которую видела у подчиненных Сумудина в большом медблоке но стерильные бинты брать не стала. Замотала обе руки тряпками, чтобы избежать повторной травмы. Хорошо, что с собой прихватило. Примерно через 30 огромных валунов и тысячу маленьких этот сад камней закончился. Впереди была серо-бурая выжженная пустошь с парой хилых, едва живых деревьев в пределах видимости. Обернувшись, разглядела только блеск солнца на поверхности капсулы. Интересно, как далеко я уползла, и сколько у меня еще сил до того, как я упаду? Светило было почти над головой. От жары я начинала сильно потеть, теряя воду. Лучший вариант — спрятаться и переждать зенит. Вот только сделать этого было невозможно. Немного постояв, полусогнувшись, чтобы дать перерыв ребрам, вздохнула, встряхнулась и продолжила путь. Здесь двигаться было немного проще. Клюпающие ботинки доставляли меньше проблем, и стало заметно, что гравитация немного меньше привычной. Сложности появились в других местах. Я взмокла, и комбинезон не по размеру начал натирать в бедрах и плечах, там, где на них давил рюкзак. Но моя цель-скала была хорошо видна и казалась вполне досягаемой. Через кусок пути пришлось сделать вынужденный привал. Я упала и не встала. Полежав какое-то время, решила, что приму это как запланированную остановку. Слегка передохнув, до тех пор, пока ноги перестали подрагивать, достала запас продуктов, рассыпав на песке пакетики. Выбрала тот, который выглядел самым жидким. Может, хоть немного жажду утолю. Выбор оказался верным. Это был какой-то кисловатый напиток, Надеюсь, с большим содержанием всякой питательной полезности, которая придаст мне сил. После обеда Оглядывая пройденный и предстоящий мне кусок пути, поняла одну вещь. Я же, кажется, прячусь, а вот эта четкая цепочка следов прямиком к моим ногам была как стрелка направления. Супер! Да я просто неуловимая древняя ниндзя. Оглядевшись по сторонам, в двух десятках шагов обнаружила дерево с весьма чахлыми ветками и без листвы. Можно попробовать сделать что-то наподобие веника. Где-то я про такое читала. Решили, сделали. Ну, почти. На дорогу до дерева и отгрызания веток ушел кусок времени. Еще немного я потратила на привязывание тряпочных веревок к самодельному венику и к талии. Метелка получилась не тяжелая и смотрелась довольно забавно. Как большая кисточка на тонком тканевом хвосте. Вот и мечта сбылась. У меня хвост. Не совсем такой, как хотелось. Зато свой. Белая звезда перевалилась за середину неба. Нужно было ускориться. Только из каких резервов взять силы? Еще одну ветку я вырвала из дерева для посоха. Хорошо, что оно было совсем высохшее, иначе ни за что бы не отломало. С посохом было двигаться намного легче, даже несмотря на тормозящий хвост. Обернувшись через какое-то время, убедилась в эффективности идеи. Следов не было, только полоски — практически не выделяющиеся на общем ландшафте. Умница я. До скалы добралась почти к закату. Отсутствие следов по пути движения внушало надежду на спокойный сон. Может, меня не съедят? Внушительная глыба вызывала легкий трепет размерами. Глазами поискала какую-нибудь пещеру или уступ, куда можно было бы забраться и спрятаться. Эта скала, скорее всего, из осадочной породы, судя по слоистой структуре. Немного пройдя вдоль нее, заметила прелестную, почти идеальную полочку в двух метрах над землей. До нее не допрыгнуть, а залезть вполне реально. Значит, меня не съедят. Осталось поставить ловушку для воды. В аптечке было что-то наподобие пленки для герметизации ран. Пришлось вырыть ямку и освободить небольшую емкость, высыпав пилюли в кофр. Все равно я не знала, для чего они. Емкость в ямку, пленка, камушек. Никогда так не делала, но очень хочется, чтобы получилось. Ищите меня лучше, а то мне становится страшно. И пить хочется ужасно. Пока я шла по пустыне, видя перед собой цель, было как-то проще. Теперь осталось забраться на примеченную мной полочку, и можно ждать спасения. Осталось. Легко сказать. Первыми попытками залезть я вконец ободрала руки, которые даже обмотка не спасла. Огромные ботинки соскальзывали и не давали возможности найти нормальную опору. Еще какое-то время, потратив на бесполезные попытки, начала не на шутку переживать, что просто не успею до темна попасть в постель. Нужно было кардинально менять план. Сняв неудобную обувь, тихонько взвыла. Ноги все были в мокрых волдырях мозолей, на пятке даже проступила кровь. Идя по пустыне, я чувствовала, что не все гладко, но увидеть было неприятно. Тем более, при прикосновении воздуха раны начали нещадно печь. Пару минут горестно посокрушалась на тему, какая я бедная и несчастная, кое-как засунула обувь в свой заплечный мешок. Ботинки торчали с обеих сторон из рюкзака, Еще больше заставляя лямки врезаться в плечи, но я их внизу не оставлю. Мало ли кто мою обувку прихватит, а мне без них никак. Босиком забраться оказалось возможно. Потребовалось только три попытки. Слоистая структура осадочных пород давала достаточно выступов для захвата. На скалодроме я никогда не бывала и этим делом не увлекалась, но сама в себе в тот момент казалась просто героем. Перевалившись телом на карниз, оценила правильность выбора. Площадка была довольно длинная, метра три, и шириной чуть больше двух. На высоте в половину моего роста находился еще один карниз, поменьше. Получался своеобразный навес. Почти идеальное место. Быстренько стряхнула мелкий мусор вниз и принялась за неотложные дела. Пока белая звезда давала еще хоть каплю света, Спора распустила свою котомку, употребив питательную ерунду и обработав ссадины с мозолями. Немного подумав, решила, что ноги лучше забинтовать. Мало ли, мне ими еще убегать или по скалам ползать. С некоторой тоской пришлось распечатать пачку стерильного перевязочного материала. Оставшийся небольшой кусочек потратила на наиболее израненную руку. Поставив между собой и обрывом ботинки, аптечку и остатки еды, Кое-как накрылась разложенным рюкзаком, положив под голову второй из трофейных комбинезонов и прижалась к стене под балконом. Тело гудело, кожа на месте порезов и мозолей слегка покалывала и подергивала. Я следила, как розовая полоска на горизонте становилась все тоньше. Казалось, прошло всего пара минут, как наступила кромешная тьма. Даже звезд было не разглядеть. С разных сторон наползал холод. Радовало, что камни остывают долго. Может, и не окоченею насмерть. Спасайте меня скорее! Нарин. Я медленно приходил в себя, пытаясь свыкнуться с мыслью, что месть подождет. Сначала спасаем мою девочку. Стряхнул головой и увидел ожидающих Самудина и Тааля. «Координаты капсулы определили?» «Да, четыре ушло в открытый космос, две притянуло к ближайшей планете», — кивнул Самудин. «За теми, что в пространстве, мы уже отправили истребители. Координаты падения двух других пытаемся выстроить, но квадрат получается довольно большой». «Развяжи меня!» — сердито дернулся в путах. «Они, конечно, правы, но я еще такое самоуправство припомню». «Друг?» Оценив мое адекватное состояние, быстро распустил тонкие укрепленные путы. Скрутив, вернул их обратно в нишу под панелью управления. «Готовьте малые шатлы по восемь на квадрат. Ты полетишь со мной. Тааль, ты берешь на себя второй участок. Пусть приготовят фаратов». Быстро встал и встряхнулся. Злость колокотала в груди, но я ее запихал в самые дальние уголки сознания. Не время. Вот вернем мою девочку. Тогда он мне за все ответит. Медика и стража Марана тоже в карцер, до выяснения. Отже провести психологическую экспертизу. Очень редко, но бывали случаи, когда волоры с особыми способностями мозга теряли связь с реальностью. Сходили с ума. Это определялось на первых двадцати годах жизни, а марана уже прошел опасный рубеж. Но всякое возможно, как демонстрирует нам вселенная. Нарин, нужно проверить каюты Селены, аккуратно произнес медик, опасаясь моей реакции. Да и Фаратам нужен источник запаха. Кивнул, соглашаясь. Это сделать было тяжело, но необходимо. Отправьте кого-нибудь проверить комнаты Марана и его кивер на анализ всех поступающих и исходящих сообщений, как он обошел в систему и узнал про 7 минут. Потом выясним. Пойдем посмотрим комнаты. Как только мы открыли двери в каюту моей дарью, в нос ударил жуткий, кисло-сладкий запах. Казалось, все вокруг пропитано отвратительным вязким ароматом. Вытяжка работала в обычном режиме, так что очистить помещение от запаха полностью за прошедшие три часа не получилось. Вот если бы пропажу обнаружили утром, тогда остался бы едва уловимый аромат. Умно. Только не поможет теперь. Закрыв носы рукавами, мы с медиком зашли в помещение. Тут же настроил систему воздухообмена на максимум, так как глаза стало щипать. Система загудела фильтрами, производя очистку кислорода. Когда завеса с мрада немного ушла, Самудин указал мне на мигающий огонек внутреннего транспортника. Мы открыли контейнер и увидели пустую газовую капсулу с таймером. Этот ублюдок отправил моей девочке химическую бомбу. Медик быстро пронес над капсулой свой кивер. Помнится, он туда сотню разных индикаторов когда-то напихал, когда до лаборатории парадокса добрался. Кивер тихо запищал, выдавая первичный анализ газа. Седативное и снотворное. Газ антитропуса скоя 21М. Там мы были года два назад. Побочные эффекты, главная боль и слабость. Это у нас. Как Селена отреагирует, точно не скажу. Но без серьезного вреда это точно. С некоторым облегчением выдохнул. Сам не заметил, что не могу сделать ни единого движения, пока ждал результат. Мы еще немного прошлись по комнате, но ничего, кроме кивера Дарья, лежавшего на постели, так и не обнаружили. Пока я не наступил на какую-то небольшую завитушку. Вещица выглядывала из-под кровати и треснула под тяжелым ботинком. Нагнувшись, с ужасом опознал находку. «Что там?» – Самудин приблизился с другой стороны кровати. Ее ретранслятор тихо выдавил из себя. На устройстве были четко видны следы плоти на маленьком чипе, ранее вживленном под кожу. Он же был... Самудин не договорил, резко сжав меня в объятиях, чтобы предотвратить очередную попытку убить Марана немедленно. «Он его живьем выдрал!» Язык почти не слушался, челюсть свело от гнева. Но я пока держал себя в руках. Сперва найти, убивать, потом. «Тихо, возьми себя в руки, друг. Она девочка сильная, справится. А нам надо найти ее поскорее, чтобы ей меньше времени справляться было. Главное, чтоб капсула удачно приземлилась. Это, конечно, плохо, что ретранслятор здесь». Так можно было бы хоть на малом расстоянии сигнал уловить, а теперь только своими силами искать. Бери ее комбинезон и пойдем. Фаратов уже погрузили. Взяв последнюю износимых земляночкой вещей, мы быстро направились в транспортный отсек. Как и было приказано, шатлы были наготове вместе с четверкой команды на каждом. Возле ближайшего стоял офицер, придерживая мою Бонни за поводок. При нашем появлении Фарата радостно взвизгнула и чуть не протащила Валора по полу. Едва удержал. Чешуйчатая вредина скакала и рвалась в мою сторону. Кажется, последней пары лап она уже дважды прошлась по ногам офицера. «Спусти ее!» – махнул рукой, боясь, что любимая зверюга нанесет своим немалым весом вред ценному кадру. Отпущенная на свободу Фарата рванула через пол отсека ко мне, чуть не сбив с ног. Сделала три молниеносных круга и уселась строго напротив, желая быть единственным объектом внимания. Терпеливо почесал за ушами большую голову и объяснил задание, сунув под нос форму Селены. — У меня украли Дарья, хорошая моя, и ее надо вернуть, иначе мне будет плохо, точнее будет еще хуже. Запоминай запах. Фарата повернула голову на бок внимательно слушая и следя умными глазами, получив задание, обнюхала предложенную вещь и сердито зарычала. Думается, это была реакция на осевший аромат сонного газа. «Не вредничай, другого все равно нет. Запоминай, и будем искать. Найдешь, познакомишься со своей хозяйкой». Фарата задумалась и, развернувшись, отправилась прямо к шатлу. «Умница моя!» Передав комбинезон запахом остальным, мы с Самудином тоже загрузились и быстро покинули крейсер. И так прошло уже много времени. Методичное прочесывание предполагаемого квадрата заняло почти 5 часов, пока мы обнаружили капсулу. Находку сделала группа Тааля, сразу прислав сообщение с координатами. Хорошо, что при нашем приближении была не ночь, а только вечер. Она лежала, накренившись на каких-то скалах, и если бы не отблеск заходящего солнца, попавший на маленькую солнечную панель, наверное, с первого круга не заметили. Люк капсулы был открыт. Зависнуть над участком было непросто. Все же шаттл не предназначен для подобных операций. Но пилоты у меня отменные. Мы быстро спустились на поверхность отдав команду остальным поисковым судам, рассредоточиться по сектору в поисках следов. Спустившись к капсуле и осмотрев содержимое, полностью уверились, что это та, которая нужна. В отсеке все было перевернуто, валялось разодранное одеяло с характерным рисунком. Отсутствовала аптечка и комплекты одежды. Было решено выпускать бони Пока совсем не стемнело, Фарата могла указать направление. Очень хотелось найти Селену до ночи. Мало ли кто здесь живет. Фарата, спущенная с поводка, крутилась на месте и подвывала. Казалось, ей не нравилось состояние того, кого нужно было отыскать. Я занервничал сильнее, в груди колола, не переставая. Что, если ей стало плохо после этого газа? Сколько времени уже прошло? Восемь, почти девять часов. Из желудка поднималась желчь, страх опоздать сковывал мышцы. Бонни улеглась брюхом на один из камней. Присмотревшись, нашел клочья ткани. «Ясно, моя девочка здесь останавливалась». «Вперед, Бонни! Ищи!» Тихо и уверенно отдал приказ Фарате. Чешуйчатая умница подскочила на свои шесть крепких лапок и рванула в сторону горизонта. Быстро вернувшись в шаттл, отправились за сигналом в ошейнике. Практически стемнело. Хорошо, что фараты видят в темноте.